Выкинете помыслы из головы, лоргер. Если ослушаешься хозяина, худо тебе придется». «А может, ты?» «Тебя, послушника, просто изобьют, если поймают за чтением. Если же господин схватит с книгой меня, невольника, мне отсекут руки. За этим, скорее всего, последует медленная, мучительная казнь». «Я думал, ты хочешь помочь», надулся ребенок. «Когда я такое сказал?» «Ты не говорил, не выражал это словами, но сейчас ты здесь, а другие нет. Спасибо тебе!» Невольник отступил, не принимая похвалу мальчика и не соглашаясь с тем, как тот оценил его. Он не мог допустить, чтобы Лоргар бессмысленно страдал, однако скрывал в душе страстную надежду на то, что ребенок привяжется к нему. Кто знает, чего сможет добиться раб, заручившись такой поддержкой? «Найра?» Тот застыл на пороге, но не обернулся. «У тебя когда-нибудь иссякают вопросы, Лоргар?» «Ты говоришь складно, лучше других прислужников. Читать, думаю, тоже умеешь. Ты не родился невольником, верно? Кем ты был до того, как стал рабом?» Сначала Найра не собирался рассказывать, но в тоне мальчика звучало нечто такое, что не позволяло проигнорировать его или выказать неповиновение. Учителем до того, как меня обратили в рабство, я был кем-то вроде наставника. Он услышал, как Лоргар набирает воздух в грудь и предугадал его следующий вопрос. «Если тебе интересно, то меня сделали невольником за то, что я учил ни тех людей, ни тем вещам». «Чему именно?» Мужчина скрипнул зубами, пытаясь удержаться от ответа, однако теперь на его волю воздействовал не только голос ребенка, но и растущее внутри желание поделиться своим секретом. «Свободя, Лоргар, которую Завет считает ересью, я учил, что все мужчины и женщины равны пред взором сил». Найра уже открыл слишком многое. Если такие речи дойдут до ушей Корафа Ирона, тот догадается о прежнем имени раба и отнимет у него жизнь. Чтобы больше ни в чем не признаваться, невольник сбежал из каюты. История с Лоргаром переполнила чашу терпения Корафа Ирона. Хорошо зная себя, проповедник заперся в своих покоях на всю дремочь хладомрака до следующих астромантических наблюдений в начале яви подъема полночи. Сидя на койке, он всматривался в темную пустыню, ожидая, когда силы стянут с небес самую плотную в сутках пелену тьмы. На протяжении мрака дневной жар рассеивался и температура воздуха быстро снижалась. Здесь, на одной из высочайших точек Ванагирской пустоши, снег выпадал чаще дождя, однако сезон подобной щедрости сил пока не наступил. Ветра полночи еще не задували, но вскоре люди почувствуют их ледяное касание. Почти безоблачное небо означало, что тепло скоро уйдет без остатка, и задолго до наступления яви главной термометр покажет значения, близкие к точке замерзания. По всему каравану рабы готовились к похолоданию, зажигали топочные камеры, переключали на отдачу солнечные приемники, в которых сутрине накапливалась энергия звезды. Слуги переворачивали тенты, что защищали караван от смертоносных лучей. Теперь навесы, обращенные отражателями вниз, удерживали часть ускользающего тепла. Хороший диалектический парадокс. Взяв в руку автописца, древнее устройство с прерывисто вспыхивающим экраном, Корфаэрон нажал руну запуска. «Нам следует вечно искать взора сил». Произнес он ясно и размеренно, чтобы механический секретарь уловил каждое слово. Из автописца поползла лента прозрачного пергамента с аккуратно выжженной вязью, складывающейся в реплику проповедника. Для неторопливой диктовки требовалось сдерживать скачущие мысли, что помогало юноше лучше оттачивать свои философские высказывания. Для меня не тайна, почему они оставили колхиду. Завет бездумно изрыгает в империи заученные псалмы, лишенные веры и страсти. Но привлечь око сил – значит отдаться на их волю. Когда бессмертный взгляд свыше снова падет на нас, придет час испытания. Пройдут его те, кто не отрекся от веры. Те, кому не хватило решимости, провалятся». Смертным должно не судить друг друга, но молить о возвращении взора сил и начале их суда. По завершении испытания те, кто выживет, будут снова обитать под укрепляющим оградительным взглядом сил. Обдумывая эти фразы, он почувствовал, как стихает его гнев. Корфаэрон вспомнил истину, гласящую, что силы определяют для каждого ту или иную роль, соответствующую их замыслу. Так пастыря они наделили знанием истины и могуществом носителя слова, провидца среди слепых, слушателя в толпе глухих, оратора в мире немых. Его и никого иного облекли подобным доверием. Но как же тяжела была ответственность за такое множество душ. В дверь трижды постучали. По громкости и темпу ударов ирон определил, что к нему пришел командир новообращенных, Аксата. «Входи». Он не ошибся. «Мой господин, часовые расставлены, патрули высланы». Огромному капитану стражников было тесно в каюте. Проповедник молча кивнул, принимая доклад. Он уловил какую-то странность в поведении своего помощника, да и само его появление стало отклонением от нормы. «Почему ты рапортуешь лично, Аксата? Обычно от тебя является подчиненные, и я не возражаю». Великан потеребил узел веревки, который подпоясывал рясу околита, носимую поверх доспеха и кольчуги. «Мальчик! Что с лоргером?» — Он необычный. Вы сами так сказали, господин. — Да. Зачем он здесь? Корфаэрон хотел проигнорировать вопрос, но понял, что неведение будет подтачивать капитана и заражать мысли других новообращенных. Он почти решил отделаться банальностями, сказать Аксате «У сил есть планы, все мы исполняем его, даже если не понимаем божественного замысла», но удержался, осознав, что тем самым оскорбит истину. Нужно поделиться с воином сомнениями. Это не станет проявлением слабости, к тому же капитан будет лояльнее относиться к хозяину, если сочтет, что тот доверяет ему свои тайны. Думаю, Оксата, мы должны не разгадать цель Лоргара, а задать ее. Видишь, как он жаден до учения. Это дитя подобно форме, в которую нам следует влить нашу веру и мудрость, чтобы создать нечто святое и прекрасное. Медленно кивнув, солдат почесал небритый подбородок обломанными ногтями и прищурился. Но какую цель вы нашли для него? Вы учите его как будущего Акалита, обьете, словно раба. Совершенно ясно, что в Лоргаре есть задатки величия, однако силам потребно, чтобы оно основывалось на смирении. В первую очередь мы обязаны убедить мальчика, что он должен служить высшему замыслу, а не земным устремлением». Капитан снова подтвердил, что понимает, но беспокойство не пропало с его лица. И что именно это означает для нас? Для нас... Курфаэрон тщательно подобрал следующие слова. «Конец и начало, Оксата: Лоргар – знак того, что силы заметили наши труды. Изгнание не вечно. Наше пребывание в глуши, физической и духовной, однажды прекратится. Мальчик – ключ к этому будущему. Вы намерены уничтожить завет?» Аксата, я ценю твою сообразительность, за нее и сделал тебя моей правой рукой. Но сейчас ты ошибаешься, ведь Завет – это церковь Калхиды, правомерная наместница сил. Завет – не только жрецы и жрицы, хоры и клиросы, храмы и монастыри. Он должен уцелеть, но для этого обязан измениться. Изменения принесем мы, Аксата, ты и я, другие истинно верующие. «Потому нам и не спаслали Лоргара. Если ты желаешь узнать его цель, просто посмотри на стены и шпили Вородеша. Слава силам!» «Слава пророкам!» – отозвался воин. Ободренный услышанным, он покинул коров Аэрона, который также воодушевился в ходе разговора. Истина оказалась несложной, и он выбронил себя за то, что не осознал ее раньше. Появление Лоргера было не испытанием, а возможностью. Наступила студенная полночь, когда звезды ярче всего сияют в чистой вышине. Найра и другие рабы спустились с корабля-часовни, чтобы подготовить хозяину место для наблюдений. С собой они несли циновки и подзорные трубы. Потом невольники ждали на холоде под безоблачным небом, кутаясь в лохмотья и плащи. Найра смотрел вверх, на созвездие. Как и любой отпрыск колхиды, он знал несколько главных фигур. Вот открывающееся око с красным светилом валок на месте зрачка. Восходящая лестница. Она больше напоминала слуге водопад, но кто он такой, чтобы спорить с древними? У самого горизонта зубчатое солнце, иногда называемое железным венцом Хана. Почти в зените находились возвышенные врата. Сквозь них виднелось размытое пятно, которое мудрецы считали облаками вокруг горы Эмпереев, Божьего пика. Именно к нему совершили паломничество пророки, взошедшие по обрывистым неприветливым склонам в дымку сил у вершины. Однажды, когда проповедник изучал возвышенные врата, раб украдкой заглянул в его телескоп. Увидев далекий вихрь, скрывающий Божий пик, Найрон на миг ощутил связь с силами. В ту секунду он понял смысл слов Коро Файрона о том, что люди живут под бессмертным взором свыше. Однако величие того момента не увязывалось с повседневным бытием слуги, и он не мог поверить, что его пребывание в Кабале, как и рабство миллионов других, входит в замысел сил. «Маска!» – резким шепотом позвал Найра. Он то и дело оглядывался на часовых, занимавших посты у бортов и на мачтах мобильного храма. Впрочем, солдаты не предполагали, что невольники попытаются сбежать. Любой глупец, рискнувший ускользнуть в пустыню, скоро отправился бы к силам. Смертоносное безлюдье стерегло рабов надежнее любых патрулей или оград. Найра проверял, не появились ли хозяин с лоргером. Помня об уникальном слухе мальчика, он боялся, что тот уловит беседу слуг. Заметив сдержанные, но настойчивые жесты товарища, маска подошла к нему. Следуя таким же секретным знаком, Лорра, Баффа и Кальдекко присоединились к ним обоим у главного наблюдательного пункта. Делая вид, что проверяют рукояти и шестерни приборов, невольники начали совещаться. Они едва шевелили губами, их голоса почти терялись в шуме ночного ветра и хлопанье плащей. «Я подслушал разговор господина Саксатой», — сообщил Найра. «Они собираются воспитать ребенка согласно учениям истины и, вернувшись в Вородеш, натравить его на архижрецов Завета». «Рискованно». Баффе прикрыл рот рукой, якобы поглаживая бороду. «Если Завет что-нибудь узнает, то устроит облаву на нас». «Тут мы бессильны». Бросила маска, поворачиваясь уходить. Найра поймал ее за накидку и осторожно потянул назад. «Ты не поняла, о чем я. Корфаэрон заполнит голову мальчика словами истиной, но, возможно, Лоргар научится чему-нибудь еще». Лорра мельком взглянула на вожака и тут же склонилась над механизмом основного телескопа, чтобы скрыть беспокойство от посторонних. Тогда нас заживо обдерут не слуги завета, а хозяин. «Проявим осторожность», — возразил Баффе. «Короткие, редкие уроки, может, немного сострадания». «Думайте шире», — прошептал Найра. Раб помолчал, изучая слушателей. Если сейчас он полностью раскроет свой замысел, товарищи могут счесть его безумцем, но такую возможность нельзя упустить. Лоргар может стать нашим спасителем, для всех нас, всех колхидцев. Корфаэрон верит в нечто подобное, считает, что мальчик проложит путь для возвращения сил. Он попробует использовать ребенка, кем бы тот ни оказался. Но что, если Лоргар на самом деле пятый пророк? Недопустимо, чтобы проповедник управлял таким могуществом. «Управлял?» – фыркнул Кальдекка, протирая трубу телескопа краем рубахи. Если Лоргар действительно пророк, управлять им будут только силы». «В такое я не верю», – отрезал Найра. «Сейчас он просто дитя, и его, как любое дитя, можно обучить, независимо от того, какую судьбу уготовили ему свыше. Он способен принести нам избавление, освободить рабов». «Я согласна и на нечто более скромное», – заметила Маска. «Пусть Лоргар сделает нашу жизнь чуть легче, и я буду...» Взглянув на передвижную церковь, невольница осеклась и отошла в сторону, к другим приборам. Обернувшись через плечо, Найра увидел на палубе коро-фаэрона, омытого отраженным серебристым светом звезд. Пастырь взирал на Эмпереи с непривычной для него улыбкой. Поймав на себе тревожный взгляд Бафа, вожак успокаивающе подмигнул ему и устремился к кораблю часовни, выполнять пожелания господина. Странствие каравана продолжалось. В некоторых аспектах жизнь путников изменилась, в других сохранялся статус-кво. На протяжении светлого времени суток верные пересекали дюны Великой Пустыни, прокладывая курс согласно астромантическим наблюдениям предыдущих «Хладомрака» и «Полночья». Корфаэрон, советуясь со звездами и книгой неземных писаний, прозревал волю сил. Но если раньше его приверженцы искали в глуши другие караваны, направлявшиеся к лагерям отвергнутых, оазисом или Ваде, теперь хозяин мобильной церкви объявил, что им необходимо скрываться от пытливых глаз тех, кто желает задушить истину. Пастырь возглавлял рабов и новообращенных в литургиях и святых обрядах перед завтраком в начале каждой яви подъема и до обеда, означавшего наступление яви главной. Также прихожане, защищенные молельными платками от солнца или мороза, собирались на краткие службы в последние часы перед дремочью или во время, отведенное для сна. Немало времени Корфаэрон проводил с Лоргаром, читая ему священные тома и внушая собственные идеи. После побоев мальчик усвоил урок и не только запоминал содержимое трактатов, но и вникал в смысл текста. Он всеми силами старался воздерживаться от вопросов, но его пытливость не знала границ, и дотошность порой брала верх над послушанием. Иногда пастырь удовлетворял любопытство Лоргара, если тема беседы нравилась ему. В других случаях Корфаэрон звал Аксату, и капитан отчитывал ребенку пару плетей, чтобы тот не тратил драгоценного времени господина. Как и утверждали отвергнутые, мальчик рос исключительно быстро. Казалось, каждый утрень лучи восходящего солнца падают на заметно более высокого и широкого в плечах паренька. Несмотря на юность Лоргера, под его кожей начинали бугриться мускулы, и люди считали, что однажды он превзойдет телесной мощью оксату. Его жажда знаний не ослабевала. Ребенок поглощал все, что рассказывал ему наставник, подобно бескрайним пескам белых равнин, впитывающим дожди до последней капли. Мальчик схватывал все на лету и истово стремился не только разобраться в старинных книгах, но и узнать больше о былой эпохе, пророках, древней колхиде, ее караванах и торговых путях. Впрочем, сильнее всего лоргара манили легенды о великих городах. Именно в этой области Найра с товарищами могли дать ему лучшее образование, чем Корфаэрон. Готовя еду, распуская, исчаливая канаты, начищая и полируя, орудуя молотками и пилами, невольники беседовали с ребенком. Рассказывали ему былины или устные предания пустынных кланов. Иногда пели песни своих племен. Все они общались на водной речи, предписанном языке каравана, но у каждого раба имелись свой диалект и нескладные присловие. Мальчик с легкостью перенял их и очень хотел похвастаться проповеднику, однако Найра отговорил его. Необходимость хитрить удручала Лоргара, но не желая вновь подвергнуться побоям, он держал язык за зубами и демонстрировал лингвистические таланты только в обществе слуг. Иногда Найра замечал ребенка возле люков или у основания мачты с наблюдательной площадкой. Несомненно, тот внимательно прислушивался к кричам стражников. Разумеется, в самые краткие сроки мальчик выучил поразительное количество проклятий и бранных слов из трех дюжин различных земель и городов. Новообращенных это развеселило до такой степени, что они тоже начали тайно делиться с лоргером своими историями, тогда как возмущенный господин безотлагательно распек его и наказал очередной поркой. Минуло сорок явь подъемов и дремочей. Мальчик почти дорос до плеча Найра, став при этом более крупным и мускулистым, чем немолодой раб. Корфаэрон часто вступал с послушником в концептуальные дебаты, испытывал его, забрасывая вопросами и выражая сомнения, обычные для неверующих. Тем самым пастырь убеждался, что Лоргар сможет ответить как на любые обвинения в богохульстве и ереси, так и на конкретные аргументы против его религии. В свободное время паренек шутил с невольниками и новообращенными, выдумывая на основе их рассказов хитроумные басни, где из зерен правды вырастали захватывающие приключения в божественных краях импереев. Найра все так же трудился, не разгибая спины, но само присутствие лоргера частично облегчало душевную боль слуги. Один вид молящегося мальчика напоминал рабу, что надежда вернулась. Любой предсвет приносил с собой обещание перемен. Хотя караван старательно избегал встреч с купцами и намадами, запасы пищи неумолимо сокращались, и верным пришлось возвратиться на более многолюдные маршруты. Так, на шестой хладомрак после обнаружения Лоргара проповедник обратился к посланникам небес с мольбой об указании пути. Истолковав движение светил, господин велел отправляться в Аддразону, близлежайший оазис. Они легли на новый курс, рассчитанный согласно наблюдениям. Ожидалось, что цели караван достигнет к яви главной следующего утрення. Команда готовила пустые бочки для воды, торопясь успеть до ледяных ветров полночья. В это время долго работать на воздухе было невозможно. В мерцающем свете люминов Найра и другие невольники возились с блоками и веревками у главного люка. Вдруг кто-то отстранил раба, крепко взяв его за плечо. Заняв место учителя, лоргар поднял груз одной рукой и открепил трос другой, после чего с легкостью поставил бочонок на пару-тройку таких же, поднятых ранее. Вернувшись к люку, паренек спустил канат обратно в проем и спрыгнул в полутьму, где маска и товарищи ворочали тяжелые деревянные цилиндры, цепляя их на лебедку. Очевидно, послушник обладал зоркостью крыс, обитающих в грузовом трюме, поскольку ловко перетащил бочки к люку, по две за один раз. Подтянувшись, он снова вылез на верхнюю палубу и велел слугам внизу подвешивать сосуды на блок. Лоргар продолжал неустанно трудиться с размеренностью метронома. На его золотой коже почти не выступал пот. Не прошло и часа, как все бочонки уже стояли у фальшборта. «Что дальше?» – спросил мальчик у Найра с оживлением, вызванным не только физическими упражнениями, но и осязаемым результатом выполненной им задачи. «Правда, здорово иногда заняться чем-нибудь практическим. Это освобождает разум для возвышенных дум». Например, пока я составлял последнюю дюжину бочек, мне пришло в голову, что данный процесс является метафорой наших духовных усилий. Как бы напряженно мы ни работали, добиться поставленной цели нам удается только вместе. Как сосуды должны стоять упорядоченно, так и в мыслях и молитвах недопустим разнобой. Истина не только в том, что у каждого человека есть предназначение. Помимо людей, все вещи в мире подвластны порядку определенному свыше, и их надлежит расставить согласно божественному плану. Раб не знал, как отнестись к услышанному. Он с беспокойством подумал, что Лоргар слишком хорошо слушал призывы господина к иерархичному обществу и подчинению воле обуянных. Так Корфаэрон называл тех, кто внял слову и впустил истину в свою душу. «Катки для засолки!» – после паузы ответил Найра, указывая на кормовой люк. «Будем запасаться мясом!» Паренек с прежней бодростью взялся за дело, распевая гимны, в которых невольник узнал устное даяния храму, но дополненные стихами пера самого Лоргара. Перекатывая по палубе огромные катки, он почивал растущую аудиторию славой вознесенным, исполняя каждую строфу и припев на разных языках. Мальчик играючи переводил текст с одного наречия на другое, пока рабы и стражники наперебой просили его использовать их родной диалект. Праздничная атмосфера настолько захватила Найра и остальных, что никто не увидел и не услышал, как Корфаэрон поднялся из своей каюты. Его присутствие заметили лишь после того, как пастырь, поднявшись из люка над трапом, оглушительно взревел. «Что за нечестивое шутовство!» Новообращенные и невольники прыснули в стороны, как тараканы от светильника. Каждый из них вдруг вспомнил о важных делах в трюме, машинном отделении или просто в другом конце передвижного храма. Воргар застыл. Катка, которую он толкал ногой, укатилась к фальшборту. Найро держался рядом, он не мог оставить мальчика один на один с разъяренным хозяином. Оксата к его чести тоже не сбежал и стоял, понурив голову от стыда. Еще пару мгновений назад он весело отбивал мотив гимна, стуча кулаком по планширю. — Ты! — проповедник ткнул пальцем в капитана стражи. Тот вздрогнул, словно обвиняющий перст был стволом фузеи. «Доставай, кнот!» Следом он набросился на других солдат и, грозя им карами, прорычал, чтобы они притащили рабов, отлынивавших от поручений. Новообращенные спешно повиновались, страшась гнева пастыря и надеясь отвести от себя недовольство сил. Казалось, наемникам потребовались считанные секунды, чтобы собрать по храму 38 мужчин и женщин. Всех, включая Найра, поставили на колени. «Силы расставили людей по лику этого мира!» — злобно проговорил Корфаэрон. «Наделили всех нас целью, вплели в свой великий замысел!» Если бы силы желали, чтобы вы лодырничали, хихикали или выделывали коленца, как скальные мартышки, то не сделали бы вас невольниками. Шесть плитей каждому. Огласив приговор, проповедник отвернулся от рабов и направился к Лоргару, презрительно глядя на него. Тот, почти не уступавший юноше в размерах, все равно орабел, как будто к нему приближался посланный силами аватара суждения. «Я только хотел помочь, мой господин», — еле слышно объяснил мальчик уже не мелодичным голосом. «Тебе не к месту помогать им», — тихо ответил Корфайрон. Первый щелчок кнута и короткий стон возвестили о начале порки невольников, однако Найра и другие слуги, еще не оказавшиеся в грубых руках стражников, смотрели только на своего хозяина и лоргара. Пастырь говорил спокойно, без привычных яростных выкриков. Казалось, он искренне разочарован пареньком и уязвлен тем, что его послушник вел себя так глупо. «Ты что же, будешь делать за них всю работу, лоргер?» – спросил проповедник – «Срезать мясо с костей, разжигать огонь, смазывать шестерни, стирать одежду, лакировать и красить храм, шить вынпелы, просеивать песок, исча земли крабов, жуков и скорпионов для готовки?» Мальчик стоял, бездумно сжимая и разжимая руки. На его лице читалось смятение. «А как же другие рабы, Лоргар?» Корфаэрон указал за борт в ночную тьму. Не только невольники из этого каравана, но и те, что принадлежат сотне торговцев, тысяча купцов. Те, что миллионами живут в городах. Ты возьмешь их труды на себя? Кто будет ухаживать за детьми? Кто будет укладывать камни, возводя монументы сил? Кто будет раздувать топки, полировать кафедры, переписывать тексты? Ты займешься всем этим. Паренек мотнул головой и опустил плечи, не глядя на пастыря. Порка продолжалась, вопли избиваемых слуг звучали все громче. Подходила очередь Найра, но он по-прежнему не мог отвести взгляд от этой пары. — Нет, нет, мой господин, — пробормотал Лоргар. — Нет, — повторил ирон, остановившись менее чем на расстоянии руки от него. — Значит, ты станешь решать, кого освободят от работы, а кто продолжит гнуть спину. Ты, смертный, будешь определять судьбу невольников. Я… Мальчик не нашел, что возразить, и у него задрожали губы. Он беспомощно, виновато уставился на Найра. Кто-то бесцеремонно схватил раба за плечо. Подняв глаза, тот увидел карат из Братства Стрельцов. Во взгляде женщины не было подобной жалости. Она подняла слугу с палубы и потащила как оксате, ждавшему с кнутом в руках. Найра умоляюще посмотрел на Лоргара, но паренек, посуровив лицом, обернулся к кору Фаэрону. «Мои глубочайшие извинения, господин», — поклонился он. Найра прижали к планширю, и первое хлесткое касание плети отозвалось жаркой болью у него в плечах. Пока продолжалось наказание, пастырь оглядел ширенгу слуг с истерзанными, окровавленными спинами и снова повернулся к ученику. Корфаэрон радовался, что сумел сдержать гнев. Не стоило забывать, что Лоргар, невзирая на рост и интеллект, по-прежнему ребенок, который при всех дарах, полученных от сил, во многих смыслах остается невинным и несведущим. Он просто заблуждался, а не бунтовал против господина. Впрочем, само сочувствие к невольникам было не менее греховным, чем деяние мальчика. Испытывать жалость к ним значило осуждать силы. Если кто-нибудь сочтет, что другой человек не заслуживает назначенного ему удела, за этим обязательно последуют иные сомнения сомнения, могущее привести к открытому неповиновению божествам и истине. Корфаэрон понимал, что здесь нужна осторожность, иначе послушник забудет, что рабы заслуживают страданий и начнет видеть в них невинных жертв. «Лоргар, подойди ко мне!» – отрывисто произнес он, поманив ученика пальцем. Паренек зашагал к нему по палубе. Во взгляде ученика не было ни хитрости, ни настороженности. «Да, мой господин. Невольники наказаны за пренебрежение работой, но проступок совершили не только они. Нет, мой господин. Мальчик стыдливо опустил голову, и его безволосый череп отразил желтое сияние висячих ламп передвижной церкви. Они согрешили из-за меня». «Лоргар, ты от рождения наделен остроумием и обаянием, поэтому люди прислушиваются к каждому твоему слову. Это большая ответственность». «Дамы, господин». Корфаэрон немного помолчал, тщательно подбирая слова и оглядывая паренька. Ему не хотелось даже представлять, что Лоргар будет использовать свои пробуждающиеся способности для чего-либо, кроме продвижения замыслов повелителя. Но тема была деликатной, поскольку, прямо отвергнув моральное право ученика на несогласие с ним, пастырь рисковал получить обратный результат. Сейчас, казалось, Лоргару даже не приходило на ум, что он может идти против наставника. «Ты должен поклясться мне, дать обет именем сил». «Обет, мой господин?» «Да, присяга, заверенная свыше и связанная с твоей душой». «Пообещай силам, что станешь защитником истины, и во всем будешь полагаться на нее и Слово. Поклянись своей бессмертной душой, что посвятишь всего себя трудам на благо сил и их дела. Клянусь, мой господин, скажи, в чем именно, и смотри в империи, пока говоришь, изреки свой обет полностью, чтобы его услышали все, и смертные, и те, кто вовне». Взглянув на коров Айрона, мальчик поднял глаза к далеким звездам. «Я клянусь, я обещаю». Лоргар, что было непривычно, не мог подобрать слова. Осекшись, он с мольбой посмотрел на проповедника. Это чрезвычайно понравилось пастырю, ведь в тот момент послушник понял, что ему еще многое нужно узнать, и помочь здесь способен только учитель Кор Фаэрон. «Лучше начни с чего-нибудь вроде «клянусь всемогущими силами», потом скажи, что именно обещаешь сделать». Улыбнувшись, Лоргар кивнул и снова обратил взор к небесам. Клянусь всемогущими силами, что я посвящу жизнь изучению Слова и Истины, а также служению силам, как они сочтут нужным. Я буду внимать их посланиям из импереев, начертанным на песке и среди звезд, в сердцах и умах людей. Даю обет во всем этом, и если нарушу его, пусть мою бессмертную душу изгонят из импереев на муки в безразличной пустоте. «Хорошо» произнес Корфаэрон, мгновенно испытав гордость после решительного заявления мальчика. Пастырь видел, что стражники и рабы отчетливо услышали клятву, и это напомнило им не только об истине, которой подчинялись они все, но и о власти проповедника над Лоргаром, а значит, и над каждым человеком в караване. «Теперь, дитя, к вопросу о твоем наказании». Паренек вновь покорно кивнул, не говоря ни слова. Пройдя к борту мимо съежившихся, стонущих рабов, он положил широкие ладони на планширь, перегнулся через него и посмотрел на Оксату. Капитан новообращенных повернулся к господину за подтверждением. Он в ответ поднял восемь пальцев. Оксата, дай ему на две плети больше, чем рабам! Он был зачинщиком этого греховного представления!» Показав, что понял господина, офицер занес кнут. Корфаэрон заметил, как он переглянулся с несколькими солдатами. Невозможно было узнать, о чем именно они думают, но вернее всего наемники сообразили, что стали соучастниками пастыря. То, что их избавили от кары, не останется незамеченным в рядах бойцов, и проповедник обязательно напомнит Оксате о возложенной на него тяжкой ответственности. Под бесстрастным взором кора Фаэрона плеть опустилась на спину лоргара чуть ниже ключиц. Ряса Акалита немного ослабила хлесткий удар, и мальчик едва дернулся. Пастырь не видел лица ученика, но обратил внимание, что он опустил плечи и впился пальцами в деревянный поручень. Еще семь, сказал Корфайрон Оксате и добавил, повернувшись к люку. У нас тут конгрегация верующих, а не цирк. Наступил утрень, и восходящее солнце озарило оазис от Дразону. Над горизонтом возникли два мраморных столпа, увенчанные золотыми лампами-маяками, которые питались энергией дневного света. Принцип действия этого чуда былой эпохи забылся уже давно, после грозных крестовых походов прошлого, и даже сами ученые калхидцы теперь не могли проникнуть в его тайну. Дразону, как и большинство увлажняющихся впадин в громадной пустыне, был сезонным оазисом. Во время полного разлива здесь скапливались десятки караванов, но в тот поздний явь подъем, когда прибыла экспедиция коров ирона, вода стояла низко. Проповедник отправил за припасами несколько фургонов с командой из рабов и новообращенных под началом оксаты, выдав им пригоршню монет из скромного резерва. Он распорядился закупить еды не менее чем на семь или восемь дней. Он хотел как можно реже встречаться с посторонними. Осмотрев Дразону через подзорную трубу с медными кольцами, пастырь насчитал у края озерца три отдельных каравана и миссии. В нескольких сотнях метров за ними виднелись сторожевые башенки. Намного более низкие, чем колонны маяков, они окружали котловину на уровне максимального разлива воды. Деревья и кустарники, буйно росшие возле источника, начинали увидать. Даже эти стойкие растения уступали безжалостной суши и беспощадной жаре. Убрав трубу, ирон обнаружил, что Лоргар стоит у борта и разглядывает оазис, напрягая глаза. Несомненно, на передвижной храм сейчас были направлены магнокли и телескопы, а мальчик торчал у всех на виду. Учитывая, какое воздействие он оказал на верных при первой встрече в лагере кочевников, охранники купцов и торгового поста сейчас могли отреагировать как угодно, а в вооружении они превосходили наемников. «Вернись в трем!» Гаркнул проповедник, шагая к ученику по палубе. «Я велел тебе не показываться, несносное дитя!» Схватив Лоргара за воротник, он попытался оттащить его от борта. Заупрямившись, паренек не сдвинулся ни на сантиметр. Корфаэрон лишь стянул ему рясу с широких плеч и тут же уставился на невредимую спину, которую так свирепо исхлестали в минувшее полночи. «В трюм!» Буркнул он, воздержавшись от комментариев, и толкнул мальчика к люку в помещение для рабов. Точнее попробовал. Дернувшись вперед, лоргар замер и оглянулся с обидой в глазах. «Я хочу посмотреть на караваны и стражников!» Возразил он, от расстройства забыв добавить «мой господин». Такое неповиновение следовало подавлять на месте. Корфаэрон отвесил пареньку оплеуху. Ладонь словно ударилась о камень. «Иди вниз, дитя!» – прорычал он сквозь сжатые зубы, впившись в лорго разлобным взглядом. «За Я покараю тебя позже!» Хотя затрещина, очевидно, не повредила пареньку физически, потрясение от нее и вспышка ярости наставника обратили его в бегство. Ученик скрылся в сумраке под палубой. Удалившись в свои покои, Корфаэрон предался раздумьям. Он не сомневался, что Аксата умышленно избавил мальчика от заслуженного наказания, но опасался открыто выступать против командира новообращенных, чтобы не оказаться в изоляции. Проповедник решил постепенно возвысить какого-нибудь чистолюбивого наемника, посулив тому, что при необходимости он сменит нынешнего капитана. Остаток яви подъема пастырь провел, размышляя о подходящих кандидатах, пока рев рупоров наверху не известил о возвращении фуражного отряда. Сидя в каюте, кор Фаэрон вслушивался в грохот сапог и тележек по палубе. Наконец, загрузка трюмов окончилась, и восстановился обычный порядок. Он по-прежнему не выходил наружу, успокаивая себя стихами из дерзаний кора Адраса. История мытарств первого верховного жреца завета напоминала, что путь к праведности – это восхождение на пик верующих, нелегкое странствие. Раздался знакомый стук в дверь, и в ожидании стычки с оксатой у проповедника гулка забилось сердце. Корфаэрон понимал, что не имеет права выговаривать капитану прилюдно, унижая его в присутствии солдат, иначе загонит великана в угол, откуда тот сможет вырваться только с боем. Нет, лучше обратиться к высшей власти, к самим силам. Пригласив наемника войти, пастырь хмуро и скорбно возрился на него. «У нас в трюмах». Начал докладывать Оксата, но осекся, увидев печальное лицо юноши. Обеспокоенно глядя на него, он шагнул вперёд и заботливо протянул руку. «В чём дело, господин?» «Я разочарован, Аксата. Горько разочарован. Мне казалось, ты брат мой, названный брат в глазах сил». На лице новообращенного отразились смешанные чувства. Восхищение тем, что его так высоко ставят, быстро сменилось тревогой от осознания того, что ситуация, похоже, вот-вот изменится. Не успел он заговорить, как Корфаэрон продолжил. «Я доверился тебе, Оксата, всецело доверился!» «Ты мои глаза там, куда я не могу заглянуть, мои уши там, где я ничего не слышу, мои уста там, куда не доносятся мои речи». Последнюю фразу пастырь целиком взял из знаменитого монолога Тезена в книге «Перемен». Произнося его, пророк впервые вызвал двуличного духа стихий «какайё». Капитан задрожал, прекрасно понимая, что в этих словах кроются предостережения об измене со стороны окружающих. Подбавив голос надменности, он закончил цитату. Моя длань там, куда мне не дотянуться, Оксата. Господин, клянусь вам, все в порядке. Стражник подал ему расписки за товары с таким видом, словно там содержались оригинальные притчи пророков. Я бы никогда. «Ты ставишь собственное мнение выше моего?» — огрызнулся Корфаэрон, решив укрепить свою позицию общими утверждениями, перед тем, как выдвинуть конкретное обвинение. «Нет, господин!» «По-твоему, смертные должны сомневаться в решениях сил?» «Разумеется, нет, господин! Но почему?» Пастырь впился в оксату пронзительным взглядом, словно призывая покаяться в грехах. Он растягивал паузу, накапливая праведный гнев и направляя его, пока тот не вырвался единым порывом. «Мальчик!» — резко прошептал Корфаэрон. Он предпочел бы выкрикнуть это с вершины мачты, но опасался, что их разговор пытаются подслушать. «Минувшей ночью я приказал дать ему плетей, но на его теле нет никаких следов. Ты не вправе спасать Лоргара от положенной кары!» «Я не спасал, клянусь!» Аксата вспыхнул не от ярости, а от стыда. Сжав мясистые кулаки, он смял прозрачные листки со щитами. «Я охаживал его кнутом так же крепко, как и остальных!» Проповедник считал, что хорошо разбирается в людях, по крайней мере в том, говорят они правду или нет. Благодаря этому он неоднократно добивался поддержки или покровительства с тех пор, как оказался в изгнании. Он знал, капитан верит искренне, его приверженность истине идет от души. Великан всегда страшился гнева сил и признавал пастыря носителем слова. Он просто не мог солгать повелителю, как не мог вырезать себе сердце и остаться в живых. Тогда дело в другом, Аксата. Быстро проговорил Корфоэрон, изменив тон и тактику. Иди за мной. Солдат молча проследовал за господином по коридору и трапу на верхнюю палубу. Караван уже удалялся от ад казармы стражников скрылись за окружными дюнами. Проповедник крикнул, чтобы лоргар выходил из трюма. Быстро выбравшись наверх, мальчик нервно взглянул на капитана и наставника, чувствуя какой-то подвох. «Раздевайся, дитя!» – велел ему пастырь. Ученик повиновался не сразу, но больше от удивления, чем из непокорности. Он стянул серую рясу, обнажив тело с покрасневшей от солнца кожей и толстыми витыми мышцами. Оставшись в одной набедренной повязке, Лоргар бросил одеяние на палубу и замер, чуть дрожа под язвительным изучающим взором коров Аэрона. «Повернись!» – приказал тот, покрутив пальцем в воздухе. Мальчик развернулся на пятках. Тугая плоть на его спине была чистой, без единой ссадины. Пастырь взглянул на Аксату. «Видишь?» Тот изумился, и это окончательно убедило юношу, что наемник не участвовал в каком-нибудь заговоре с целью избавить лоргара от порки. Убедившись, что новообращенные не готовят мятеж, проповедник перешел к новой проблеме. — Похоже, твой кнут недостаточно крепок, — произнес Скорфаэрон так, чтобы слышали все. — Собери пять самых сильных бойцов и пусть захватят булавы. Найра с растущим ужасом наблюдал за тем, как Оксата пересекает палубу, выкрикивая имена и отдавая команды. Потом капитан и еще пятеро солдат подошли к лоргару, сжимая тяжелые палицы. Мальчик безразлично оглядел каждого из них по очереди. Никто из новообращенных не выдерживал его взора. Все отводили глаза уже через один удар сердца. Капитану хватило ума вообще не поворачиваться к пареньку. Он смотрел только на сосредоточенного господина. «Ты знаешь, что нужно делать», — сказал ему пастырь, ткнув пальцем в лоргера. «Бичуй тело, чтобы очистилась душа». «По голове не бить», – пробормотал Аксата подчиненным, когда они окружили мальчика и занесли булавы, после чего взглянул на коров Айрона. «Зачем?» – спросил себя Найра, – «в надежде, что тот передумает?» «Действуй, иначе наказание коснется и тебя», – спокойно проговорил он, однако раб заметил, что хозяин вздрогнул от испуга при виде этого мельчайшего признака инакомыслия. Лоргар закрыл лицо кулаками и свел локти вместе. Открыв для ударов крепкие бока и спину, он безмолвно ждал кары. Капитан ударил его первым по бедру и тем самым как будто разрушил чары. Другие солдаты вслед за ним перехватили палицы обеими руками и начали избивать паренька. Наемники молотили его по плечам и ребрам, пока кто-то не свалил Лоргара на палубу тычком под колено, после чего мишенями стали хребет и ноги мальчика. Корфоирон не приказывал им остановиться, однако люди начали уставать. Из их ударов пропала сила. Наконец Аксата принял решение и, отступив на шаг, выронил булаву из соднящих пальцев. Прочие наемники также отошли, радуясь внезапному прекращению насилия. Из-за них показался лоргар, стоящий на коленях. Руки он держал у груди, лбом упирался в палубу. Его обнаженное тело почернело от гематом, кое-где из рассечений сочилась кровь. Подойдя к ученику, пастырь опустился на колени и прислушался. Заметив, что мальчик шевелит губами, Найра попытался разобрать его шепот. Шли постные годы, и на шестое их лето сената Талла бросили в клеть со змеями, и обвинители его среди неверующих веселились и проклинали имя его. Послушник цитировал откровения пророков, бывшие краеугольным камнем религии Завета. Посмотрев, как крупные слезы Лоргара падают на палубу, Корфоэрон поднялся и кивнул Найра, который спешно подозвал товарищей. Обступив паренька, рабы помогли ему встать. Опираясь на них, Лоргар заковылял к открытому люку, опустив голову и сутулясь. У входа на лестницу он остановился и повернул голову к наставнику. Один глаз мальчика заплыл от случайного удара. Он поклонился, словно благодарил проповедника за побои. Найра испытывал отвращение при мысли, что Лоргар мог счесть наказание заслуженным. Впрочем, невольник верил, что целебные способности паренька проявятся вновь. Раны от палицы, как и от плети, быстро заживут на нем, и за это Найра благодарил силы, вспоминая жгучую боль в собственной спине, по которой в минувший хладомрак прошелся кнут оксаты. Мальчик словно излучал достоинство. Корфаэрон повернулся к нему спиной, якобы с пренебрежением, но, как показалось рабу, чуть торопливо. Пастырь подобрал рясу послушника и, не глядя на ученика, бросил ее Найра. «Отныне лоргара будут наказывать только так», — заявил он. «Я не могу прощать злодеяния. Этим правом обладают одни лишь силы. Через муки плоти душа очищается от грехов. Из-за дразону караван направился в безжалостный край, который вородешцы окрестили бесплодными низинами, а кочевники – губительными песками. Название возникло не просто так. На протяжении трех четвертей года эта впадина высокого давления, жары и обдирающих ветров простиралась на 4000 км километров и была в буквальном смысле непреодолимой. Древнейшие мифы рассказывали о сокрытых в ней городах и о том, что жуткая пустошь возникла после падения туда звезд. Несомненно, там рыскали дикие звери, а под барханами таились еще более грозные создания и устройства, ждущие дерзких глупцов. Наибольший трепет внушал людям король змей, воплощенное разрушение, которому многие аборигены губительных песков поклонялись как полубогу, аватару сил. Отпрыски этого существа, расселившиеся по всем бесплодным низинам, охотились на людей, которые по неосторожности или от безвыходности забредали на их земли. Согласно традиции, никто не отправлялся туда после пира скорби. Ритуальное празднество закончилось три дня назад, но Корфаэрон, твердо решив избегать любых встреч с посторонними, которые могли бы сообщить о Лоргаре в городах, повел караван по остаткам старых трактов вглубь пустыни размером с континент. Вслух никто не жаловался, поскольку возражать посланнику сил в столь ужасном месте значило навлечь на себя беду. Жертвоприношения и молитвы совершались с большим пылом, чем когда-либо за время изгнания пастыря. Сам проповедник, его послушник, новообращенные и рабы, собрав всю свою веру и волю, старались преодолеть испытания стихий и выжить. Казалось, за подобную решимость их вознаграждают свыше. Явь-подъем за явь-подъемом, дремочь за дремочью, проходили без песчаных бурь, словно кто-то расчищал путь для последователей коров Аэрона. Даже закаленные